Глава третья. «А сколько человек этот тип отправил, знаешь?» — спросил я. «Нет, откуда?» — Женя развел руками. Говорил он торопливо, постоянно сбиваясь. «Ярик Артёмке позвонил нашему, а он еще одному, а тот меня встретил. Я, короче, сразу позвонил всем знакомым, чьи номера вспомнил, и к тебе сразу рванул, а то телефон у тебя что-то обмяк. Я поднял трубку на телефоне. Гудка не было. Недавно звонил. Было нормально. Хотя, может, оборвало где-то. На улице дул ветер, а вся линия на скрутках. Так бывает, что телефонная связь пропадает. Надо мобильники. Без них все еще непривычно. И когда этот тип Ярику с угрозами звонил? «Да вот, недавно». А он сразу нас обзванивать начал, чтобы прикрыли жену его и увезли. Женя только-только отдышался. «Конечно, я помогу. Он тут жизнью рисковал уже несколько раз, чтобы меня вытащить. Если и помощь нужна ему самому, разбейся, но помоги. В беде он не оставит. Да и познакомлюсь получше с его сослуживцами. Давно хотел». «Понятно». Я налил чая в кружку и подал ему. «А нас сколько?» «Не знаю еще». Женя выдул холодный чай залпом. «Все же заняты, не до этого. Но Артемка точно будет. Слава может быть. Заедем к нему, он не откажет». Рядом с домом Женя остановился уазик. Сразу раздался протяжный гудок. «Вот и он. Поехали, волк, разберемся». Помочь надо. Поехали. Я показал на выход. Пока еще время есть. Женя выскочил на улицу первым. Я сказал Кириллу, чтобы сидел дома, а я разберусь со всем сам. Женя показал мне на гражданский уазик с брезентовым тентом позади. Сам заскочил домой. Я открыл дверцу. На сидении расстелен старый ковер а на полу положили кусок коричневого линолеума. На месте водителя сидел короткостриженный худой парень в тельняшке, который старательно пережевывал жвачку. Вид мрачноватый. Рядом с ним под приборной доской была самопально приделана магнитола. Где-то из-под сидения доносилась приглушенная песня «Моряк Агаты Кристи». Там стояла колонка. «Артем!» Представился парень, протянув мне руку. Я пожал ее и назвался сам. Уселся на сиденье и хлопнул дверью посильнее, чтобы закрылась. В УАЗике это всегда было туго. «Про тебя Женька только и трещит», — Артем усмехнулся. «Ну, хоть втроем, уже лучше». «А что, больше никто не поедет?» Женя, накинувший клетчатую рубаху вместо мокрой футболки, уселся рядом со мной. «За Славкой еще заедем». Не дозвонился. Остальные отказались. Артем цокнул языком. ну что поделать?» «Мать их!» Женя покачал головой. «Смотри, волк, вот Артемка, классный малый. Сержантом у нас был. Работу ищет. Стрелять умеет, драться тоже. Не пьет. Но он не моряк. Просто в тельняшке ходит». «А что?» «В телохранители идти?» Артем провернул ключ зажигания, но не заводилось. «В частную охрану», — ответил я. «Но там сложно и пока неофициально». «Коммерсантов охранять?» «Не совсем. Закончим с делом, расскажу». «Заодно присмотрюсь к нему. И кто еще там появится?» «Нанять бесстрашных парней вроде Жени не помешает, лишь бы не пили». Правда, не я один замахиваюсь на людей с боевым опытом. Тот же Богатов набирает парней, да и пивзавод с руками их отрывает. Двигатель завелся. Мы поехали по улице, собирая все ямы. Барыгон, рассказывал Женя Артему, который толком не был в курсе ситуации, хотя и вызвался помогать. «Сбил дочку у Ярика, но откупился от ментов. А еще угрожал, прикинь!» Эта падла такая еще в больницу охранника отправил, чтобы Ярика с дочкой запугать. А Ярик только с виду спокойный. Он тому быку руку сломал, а тот на него заявление написал. Ладно, там мент понимающий был. Решили вопрос. А то бы закрыли еще. Просто не рассказывал он. Скромный парень. Никакой совести у людей, проговорил Артем, переключая скорость. Что и делается. Да и не люди это! Езжай быстрее! Еще бы кого захватить. Я еще пораспрашивал об этом наглом Барыге, Семенове. На первый взгляд, коммерсант, типичный новый русский, держит магазин с шубами, но не банду. Бабки есть. Сбил дочь Ярослава, легко отделался и решил, что ему можно все. Но все равно, боится официального расследования от прокуратуры, который в отличие от местного милицейского начальства, подход найти намного сложнее. «Действует нагло», — отправил бандитов закрыть вопрос. «Только кого он позвал на помощь? Бандитов с рынка или нанял кого-то сам? Если второе, будет проще. Если первое, там посмотрим по обстоятельствам». Помню, как разговаривал насчет него с черепом и его шестерками. Они этого Семенова не знали, отзывались пренебрежительно, просто назвали барыгой с рынка. Был бы кем-то серьезнее, тогда бы говорили о нем иначе. Так что это просто наглый хрен, такой же, как Родионов. В любом случае, с этим надо что-то делать. Семенов отправил Быков запугать жену Ярика, пока его нет самого, и угрожал по телефону. А о чем они будут с ней говорить? Могут вообще спокойно изнасиловать. Это для них не проблема. И что с этим делать? Не милицию же вызывать? Нет, я, конечно, могу позвать Леню и Костю, но официально дело решится, как и в тот раз. Никому ничего не будет. Виновных отпустят, невиновных накажут, непричастных наградят. Семенов этот думает, что может все. Ну что я могу сказать? Он ошибается. Радионов тоже думал, что может нагло забрать зал. И где он сейчас? Его так и не нашли. Вышел из дома и пропал навсегда. Уазик остановился и посигналил у покосившегося дома из шпал с шиферной крышей. Вышел хмурый загорелый парень в черной футболке с торчащими дыбом волосами. В правой руке держал банку пива, а левую убрал в карман камуфляжных штанов. Только камуфляж это серый, городской. Кажется, парень этот приходил в зал, но сидел в сторонке, только иногда болтал с Женей. Да и на фотке с Грозного он вроде был. Что случилось?» — грубо спросил он, подходя к машине. «Дело такое, Славка». Женя вкратце объяснил. Закончил словами «Помнишь, как Ярик тогда Валеру на себе пёр? С поля того вытащил». «Не забудешь!» Хмурый парень пожал плечами и уселся на переднее сиденье рядом с водителем, все еще держа пиво, которое пил крупными глотками. «К Богатого, может, заедем?» — предложил он. «Че сами-то будем?» «Серьезно?» — Женя задумался. «Я бы не стал». «А чего? Поможет. Он за своих вступается». «Поможет нам, потом, что так, ему в ответочку помочь». «Оставим его на крайний случай», — вмешался я. «А то будет, как с вашим товарищем вчера. Сами посмотрим, что можно сделать и как отбиться. Они там ожидают одну женщину, а не четверых крепких парней». «Богатов, да, может помочь. Причем помочь так, что этот вопрос решится навсегда». Но тогда им всем придется отрабатывать долг в его банде. А это, скорее всего, смерть, рано или поздно. Думаю, что рано. А ты еще кто?» Хмурый Слава повернулся и посмотрел на меня из-под лобья. «Где ты тебя видел?» «Максим Волков, друг Жени», — проговорил я, выдерживая его взгляд. «И тоже поехал с вами, вашего товарища, воручать. Ты на волка не гони, Славик, сказал Женя, наклоняясь вперед. Можно сказать, он меня в люди вытащил, а то <смех> бухал я и бухал. Ну, я и не гоню. Слава пожал плечами. Просто разговариваю. Поехал и ладно, больше народу. Кстати, а Слава в чопе работает? Женя показал на него. В том самом, про который мы говорили. Конкуренты мы. Дорога стала хуже, нас подкидывала на каждой яме, да и Артём не особо аккуратный водитель. Чёп вы и вода, Слава закурил. И что там платят? спросил я. Миллион в месяц, сказал он. Сто пятьдесят примерно, или даже меньше. Женя нахмурил лоб. А менты у нас тогда срубили по, ну в общем понятно. Маловато произнес я. «Нормально, зато каждый месяц, 10 числа», проговорил Слава. «Было бы больше, но они стволы взяли в МВД в аренду за свой плачу и с зарплатой. Зато ездить не надо никуда. Сиди в будке у себя, сторожи сейфы. А на вызовы в неведомственное ездит. А им-то вообще не платят за это». Он засмеялся. «Присмотрюсь я к нему. Ко всем присмотрюсь. Все-таки это парни, которые готовы идти против бандитов ради боевого товарища, который нуждается в беде. Даже не раздумывали, что надо помочь, хотя остальные отказались. Это уже повысило мое уважение к ним. Уж переманить к себе их смогу. «А ты работаешь, Артем?» — спросил я. «Колымлю иногда, байтинг-грузовик вожу». Да и пару раз в Китай мотался. Металл возили с соседом. И камелом иногда ездил. А что, есть куда пойти? Слушай, это же ты Женю на железку устроил? Он повернулся. Можешь насчет меня поговорить? Я в долгу не останусь. А то достало это все, а там хоть платят. Помогу там тебе чего, если стройка какая или ремонт? «Я же говорил, другое кое-что хочу предложить. Но сначала закончим с этим». «А, с охраной-то? Ну ладно, подожду». И никто не боится. Это сразу бросалось в глаза. Женя с таким же выражением на лице мог и покурить, и выпить, и угрожать автоматом бандитам А куда он, кстати, спрятал оружие? Не поверю, что не взял. Въехали в город, проехали мимо гаишников, которые оценивающе на нас посмотрели, но тормозить не стали. Подумали, что ловить с УАЗика, когда следом гнала белая «Тойота», превышая скорость. Ее и тормознули. На пути попалось еще несколько милицейских машин. В городе совсем неспокойно, хотя уже несколько дней как не стреляли. Будто будет буря. Жил Ярик с семьей как раз недалеко от нашего нового зала, в одной из двух угловых пятиэтажек хрущевок на улице Карла Маркса. Дворик ухоженный, даже растут клумбы с цветами. Сохранилась игровая площадка со свежим песком. Должно быть, кто-то из родителей привез грузовик. Между двумя столбами была натянута веревка с бельем. Бабушки сидели на скамейке и с подозрением смотрели на нас. «Здрасте», — сказал Женя, проходя мимо. На двери подъезда никакого замка нет, а домофонов тогда у нас и вовсе не было. Поднялись на третий этаж, позвонили в двадцать девятую квартиру. Открыла темноволосая молодая женщина в синем халатике. Взгляд усталый, под глазами тени. «Привет, Женя!» — она посмотрела на всех. «А Ярика нет, он уехал. На днях вернется. А то у нас дочка же в больнице, с бабушкой там лежит. Он их проведать поехал». «Понятно. Влез я. Просто думали, и дома он или нет. А телефон не работает у вас?» «Не, вырубили недавно. Хотя заплатить-то успели». Жена Ярика покачала головой. И теперь жди месяц, когда придут. Тогда ладно. Не приехал, так не приехал. Я ей улыбнулся. Дверь только сегодня не открывайте никому. Что так, в стену стучите, чтобы соседи милицию вызвали. А то сегодня какие-то бандиты по городу шляются. Вламываются по домам, говорят. А я Ярику говорила, что дверь надо поменять. Она показала на тонкую белую дверь из фанеры, которая еще и открывалась внутрь. «То время такое! Спасибо за предупреждение! Скорее бы он приехал уже! Хоть живы все и ладно!» Молодая женщина грустно вздохнула и закрыла дверь. С той стороны послышался звук запираемого замка. «Пугать ее не хотел», — шепнул я остальным. «Пусть дома сидит». Они еще не успели приехать, значит. Но приедут. По улице опасно выводить. Если нападут, то сразу. А тут они не знают, сколько нас. Если не появятся, заберем с собой, чтобы никто не увидел. Они приедут, — сказал Женя сквозь зубы. Днем, чтобы все видели. Попадутся они. Вы же бывшие военные. Засаду умеете организовывать. Я оглядел всех. Кто-то внизу подождет, а кто-то выше. Появятся — нападем. Тут они уже сами сориентировались и без меня. Слава, охранник, вышел на улицу покурить и постоять на стреме. Артем тоже, но встал чуть дальше, будто друг друга не знают. Мы с Женей встали между третьим и четвертым этажом, чтобы видеть, кто подойдет к двери. «Ствол только не доставай раньше времени», — сказал я. «Я не брал», — неумело соврал он. «Женя, вот не поверю. Ты, наверное, даже спишь в обнимку с автоматом». Он усмехнулся, отряхнул пола рубашки и поправил пистолет за задним ремнем брюк. «Это на крайний случай», — сказал он. «Не хочу ни тебя, ни парней подставлять. А то менты докопаются, если стрельба будет». «Смотри», — я показал в окно. Тот синий джип у ларька. Там люди Фрола. Нас спасут. Вот суки! И эти еще. Вон они. Я ткнул его в плечо. Побитый белый москвич заехал прямо во двор и задел клумбу, сломав несколько цветков. Из машины вылезли три увольня. У одного кувалда, которую он нес на плече. Не братва, но тоже ничего приятного. Быстро шли в сторону подъезда, а вид у них такой зверский, что возмущенные бабушки не произнесли ни слова. Внизу громко хлопнула дверь. «Семён говорит, повеселиться можно», — громко сказал один. «А я видел, ничего такая соска. Жопа, во!» «А муж её где?» «А хрен его знает. Семён сказал нет его. Свалил, ну и зря». Все нам достанется. Поднимались выше и громко ржали. Огнестрелы из окна я у них не заметил, только кувалда. Хотя могли быть ножи или пистолеты. Топот громкий, смех эхом отражался от исписанных матами стен. Не бояться ничего. Зря. А если ментов кто вызовет? Да Семен с ними всеми бухает по выходным. Они его вон сколько раз отмазывали. А может, с собой ее возьмем? Тащить неохота. Да и соседи увидят. А когда здесь будет, за они связываться с нами. Дай-ка мне. Да так откроет. Ха! Звук плевка. Раньше думать надо было. Теперь поздно. Сейчас смотри, как я с одного удара вынесу. Мы начали тихо спускаться. Самый здоровый бык тем временем приноравливался к двери. «Раз!» — бычара с татуировкой на плече начал замах. «Два!» — кувалда зашла ему за спину. «Три!» — ударить он не смог. Женя схватил ее за древку у самой головки и резким движением вырвал у быка из рук. «Но вы попали, черти! пообещал он, замахиваясь сам. «За несколько минут до этого. Снаружи». В тот подъезд они зашли. В синюю Toyota раф Раф-4» вернулся Кабан. «Там их брать будем». «Да погоди», — Димон постучал по рулю. «Я вот что думаю. Помнишь, как тогда китайца замочили?» «Ну?» — Кабан нахмурился и достал ТТ. «Вот его тогда на стрелу позвали какие-то малолетки». А на подходе душман его грохнул. С автоматов расстреляли всех. Засада была. Ну, он дернул затвор. Что ну? не выдержал Димон. Их там и так четверо уже зашло. А полезем мы туда, а там хрясь и еще одна засада пив заводская. Душман тебя возьмет за горло и яйца отрежет. Ты же слышал, что он маджахет? Да гонишь, он же русский! Видел, какой смуглый? Чистый араб. Вот сейчас мы зайдем и хана нам. Фрол в итоге так и сидит на жопе, а мы отдуваемся. Видел же этого Волкова? Он то с ментами, то с Ваней, студентом из пивзавода. И сейчас какие-то морды с ним, отморозки. И так мы тогда просидели с тобой в обезьяннике целый день. А вдруг Фрол того? Подставить нас решил? Мы же с тобой не последние люди. «И что делать?» — Кабан почесал затылок мушкой пистолета. Гоша сказал Фроло слушаться. «Подождем, когда Гио вернется. Вон, смотри!» — Димон показал пальцем. «Говорю же, какие-то бакланы подъехали. Вон, на москвичонке. И в тот подъезд идут. Бля, буду. Засада там!» Кабан шумно выдохнул через нос и полез за сигаретами. Закурить не успел. Дверь открылась, и на заднее сиденье запрыгнул Гио, который ходил искать телефон, чтобы позвонить и получить инструкции. «Гоша всех собирает, пацаны!» Двадцатилетний смуглый парень оглядел обоих. «На СТО, говорит, ехать надо. Стрела там забита с душманом. Сказал, прям всем там быть. Ну, поехали!» Димон завел двигатель. «И чего там с этим СТО?» Чую не к добру это все. На окраине Новозаводска. Разведи огонь, напевал парень в черной кепке, меняя крону в радиопульте. Если твердо выбираешь меня, разведи. Ну хватит уже, музыкант. Его напарник, сидящий на водительском месте Жигулей четверки, опустил бинокль. Устал я от твоего воя. Скоро он уже поедет. Дорога впереди пустынная, если не считать ржавого запорожца, который стоял у обочины. Ждем команды. Третий, сидящий позади, достал рацию и посмотрел на нее. Продолжим. Музыкант, а со скольки нот ты угадаешь эту мелодию? Та-та! Хватит херней страдать. Водитель вздохнул. Владик, что там душман базарит? Ждать сказал. Сидящий позади Владик посмотрел в окно. «Говорит, засада по всем правилам. Говорит, когда он советником во Вьетнаме был, то америкосов так в джунглях поджидали». «Какой Вьетнам?» – музыкант усмехнулся. «Не был он там. Пит как дышит. Сидел он за убийство. Двадцать лет строгача еще в Союзе. В армии его отродясь не было». «Мент он», – возразил водитель. «Мне говорили, что пилотом был, но пацаны слышали, что он ментом был. Наркотики искал афганские, вот и душманом его назвали еще тогда». «Короче», — Владик пожал плечами, — «каждому он говорит что-то свое». «Какая разница?» — музыкант вернулся к пульту и проверил его в очередной раз. «Главное, что Иваныч его нашел в свое время». «Вот кто бы сейчас рулить бы смог, да еще вот так, чтобы они нассались?» «Все равно наглеют», — а Владик потряс рацию. «Пивзавод и так из-за этих налоговиков стоит. Так и СТО отобрать хотят, гады. Пива нормального не попьешь. А где тачки-то теперь ремонтировать будем?» «А ничего не будет», — музыкант поставил пульт на приборную панель. «Не смогут отбить». «Вот помню, как ты отправили нас с подшатой, чтобы разминировать, и вот там...» Рация зашипела. Владик ткнул музыканта в плечо. «Едет, гад. Готовься!» «Вижу!» — водитель присмотрелся в бинокль. Хамера своего завел. Вроде чисто, посторонних нет». «Ну и отлично!» — музыкант взял пульт и пропел. «Нажми на кнопку, получишь результат». Он вдавил кнопку большим пальцем, и через мгновение запорожец, мимо которого проезжала колонна джипов, оглушительно взорвался.